Глава сорок шестая. Ник. Николай, господи! Наконец-то ты пришел в себя! В комнату с таким восклицанием заходит Наташа. И я не скрываю своего разочарования. Тяжело выдыхаю и, зажмурившись, тру пальцами глаза. Николай, как ты? Она подходит и кладет мне на голову руку. «Нормально. Ты у Лики была?» — спрашиваю я. «К ней пока не пускают», — вздыхает. «Но я практически весь день тут провожу. То у нее, то вот к тебе пришла. А тут такая радость!» И она бросается мне на шею. «Ну ладно, чего там?» Глажу ее по спине, но не обнимаю. «Николай, столько всего навалилось!» Просто ужасно. И я никак отойти не могу. Все время думаю. Опять вздыхает. И садится на стул рядом с кроватью. Спасибо тебе большое за лику. Ну, она и моя дочь так-то. Ухмыляюсь. Вообще удивительно, но чувствую я себя гораздо лучше, чем в первое свое пробуждение. И я даже встаю. Николай! Смотрит на меня Наташа. «Доктор сказал, пока...» Сам разберусь. Отмахиваюсь и ступаю к окну. Жадным взглядом смотрю на солнечное голубое небо, на снующие туда-сюда машины и на случайных прохожих. Оказывается, какое-то счастье вот так просто жить. А ведь не ценишь, пока не лишишься. «Что еще нового?» Спрашиваю, не оборачиваясь к Наташе. Звонил твой приятель, этот, как его, Рамиль, кажется. Поворачиваю к ней голову. Сказал, что ему надо с тобой поговорить, чтобы ты ему позвонил, как сможешь. Понял, Наташ, говорю я. Я устал. Мне отдыхать надо. Иди. Конечно, конечно. Отдыхай. Быстро кивает и встает. Идет к двери, но останавливается. «Николай, спасибо еще раз за лику. За то, что согласился!» Киваю со слабой улыбкой. Она тоже чуть улыбается и уходит. «Спасибо за то, что согласился!» «Ну а как иначе?» «Она же моя дочь. Единственная и очень любимая дочь. Когда ей было три года, и она тяжело заболела, мы с Наташей ночами не спали. Вот в тот момент я и узнал, что у нас с Ликой одинаковая группа крови, редкая. Со временем это забылось, конечно. Лика больше так сильно и не болела. Росла живым и активным ребенком, порой даже слишком активным. Но без ее этих шалостей это была бы и не Лика. После нашего разговора с Наташей возле постели дочери здесь, в клинике, словно что-то случилось. Лики стало хуже. Начался какой-то непонятный процесс, и я так и не запомнил название, которое говорил нам доктор. Потребовалось переливание крови. Я бы отдал любые деньги, чтобы найти нужную кровь, но доноров с таким фенотипом крови очень мало. А ждать было нельзя. Каждый час мог стать роковым для Лики. И, конечно, я без раздумий согласился на то, чтобы у меня взяли кровь. Но ее требовалось гораздо больше. По всем правилам, такой объем крови нельзя было брать за короткий промежуток времени у донора. Был лишь один выход. Под свою ответственность я подписал согласие на забор большого объема крови. Я же здоровый мужик. Не курю, не пил уже давно, и вообще во мне здоровья на всех хватит. Я не мог смотреть на то, как моя лика медленно угасает. Не мог. Врачи сделали все, что нужно. Но это все оказалось слишком тяжелым испытанием для моего организма. Как результат, я получил острую кровопотерю. Я не помню даже, как потерял сознание. Просто в какой-то момент вырубился и очнулся только спустя неделю. Оказывается, анемия повлекла за собой рефлекторный спазм сосудов. Потом операция и восстановление. Но главное, что с Ликой все в порядке. По словам доктора, и с ней, и со мной все в порядке. И это никак не отразится на нашей дальнейшей жизни. Все позади. И вот я сижу на кровати и понимаю, что сейчас хочу увидеть только двоих. Дочку и свою птичку. Если с Ликой понятно, где она, и когда я смогу ее увидеть, то с ее подругой. Опять вызываю доктора. — По-хорошему, выписывай меня, — говорю ему, — иначе сам уйду. Он хмурится, но понимает, что спорить со мной бесполезно. Хорошо, если вы настаиваете, мы сегодня проведем все необходимые обследования. И если они покажут, что... Да похрен, что они покажут. Злюсь я. Я себя отлично чувствую. Давайте уже обследования ваше. Но отпустить я вас могу только под вашу ответственность, заявляет он. Я хмыкаю. Опять под мою ответственность. «Без вопросов», — отвечаю я. Доктор выходит, а ко мне заходит медсестра, и сразу же начинаются разные процедуры. Меня слушают, измеряют, к чему-то подключают, что-то проверяют. Я терпеливо молчу и делаю все, что просят. Уже ближе к вечеру опять приходит доктор. «Поразительно!» «Но у вас и правда почти полностью все восстановилось за столь короткий промежуток времени». Улыбается он, читая мои кардиограммы и прочую хрень. «Я бы, конечно, рекомендовал вам еще остаться у нас и...» «Нет», — обрываю его, — «хватит». Належался. «Ну, я так и думал. Что ж, сейчас вам принесут документы, которые надо подписать. Единственная просьба». Не нервничать, постараться избежать стрессовых ситуаций. Я лишь хмыкаю в ответ. После завершения всех процедур я, наконец, выхожу из клиники. Глубоко вдыхаю прохладный воздух и иду к машине, которая уже ждет меня. И еду сразу на квартиру к Владе. Хотя где-то в сознании понимаю, что, скорее всего... Её там уже нет».